Приговор объявлен. Пестеля, Рылеева, Каховского, Бестужева, Рюмина и меня четвертовать. Но, сообразуясь с высокомонаршую милостью, приговор смягчен. Повесить. Сочли милостью заменить четвертование виселицей. А я все-таки думаю, что нас расстреляют. Никогда еще в России офицеров не вешали.